Ромашкин был подавлен и раздавлен этими словами Иосифова. Но тихо и настойчиво повторял, что не было у меня таких намерений, не было. Ну, что хотите со мной делать? Не вел я антисоветской агитации. Просто говорил, без злого умысла. От опять отпираешься. Может быть, тебе про ребенка с лопаточкой напомнить? — Не Юли. — Признай свою вину и оформим протокол. Ромашкин только сейчас обратил внимание. На всех предыдущих допросах следователь не оформлял протоколы. Вел вроде бы простой предварительный разговор. Готовил меня. Ждал, пока созрею когда одиночка, неизвестность доведут меня до состояния необходимой ему сговорчивости, чтобы признал свою вину, подписал протокол, и дело завершено. Он меня и в одиночке держал, чтобы другие, более опытные арестанты, не научили, как вести себя на допросах. А следователь, будто читая его мысли, тут же опровергал предположение Ромашкина, проявляя еще большую доброту. — Ладно, поверю тебе. Ты сам не мог прийти к таким широкомасштабным сомнениям. Значит, кто-то навел тебя, натолкнул на эти мысли. Ты редактору газеты, полковому комиссару Федорову эти или похожие стихи читал? Что он сказал о них? Каково его мнение? Ромашкин старался припомнить свои беседы с редактором, но на политические темы он никогда не говорил. Фёдоров читал стихи по его просьбе. Не только те, которые печатал, но и другие. «Вот, видишь», — подхватил следователь Были задушевные беседы, ну и что он говорил о Сталине? Только о Сталине ни разу не упоминал. Слушал мои стихи, хвалил. Или подсказывал, где рифма слабая, или я с ритма сбиваюсь. Политрук стал строгим. — С ритма у него ты, может быть, и сбивался, а у меня не собьешься. Иди вспоминай. «О чем с тобой говорил полковник Федоров? Ты его не выгораживай, тебе же легче будет. Ты курсант, с тебя спрос невелик, а он полковник, главный редактор газеты. У него масштабы не то, что у тебя, понял? Иди думай. Думай хорошо, Ромашкин, твоя судьба решается». Думал, перебирал Василий не только прошлое, но и настоящее. Каждый вопрос следователей и свой ответ тщательно проанализировал. Получалось, Иосифов относится к нему доброжелательно. Даже облегчить вину хочет. Намек на полковника не случайен? И действительно, что я для них? Нашли врага, курсанта сцапали. Невелика заслуга». И вдруг Ромашкина осенила. «Им же громкое дело надо создать. Я действительно мелочь, а вот если Федорова пристегнуть или еще кого-нибудь, получится целый заговор, честь и хвала Иосифову, такую вражескую группу разоблачил». Василий слышал об арестах, по ночам еще в Оренбурге. Ходили разговоры о том, что забирают много невиновных. Не верилось тогда. Ну, как можно брать ни за что. В чем-то все же виноваты те, кто в НКВД попадает. Зря не возьмут. Не может быть такого. И вот теперь Ромашкин сам угодил в такую же историю. Он понимал, что полностью невиновным себя считать не может. Болтал. Было дело. Но о последствиях, о которых говорит следователь, не думал. Разложение армии зародит сомнение у командиров. Надо же такое придумать. А с другой стороны, следователь вроде бы прав. Это я не думал о таком разлагающем влиянии моих разговоров. Но объективно Иосифов прав. Разговорчики эти приносили вред, но, понимая теперь, что виноват, Ромашкин все же считал слишком суровым арест сидения в этой страшной подземной тюрьме, что его болтовне придают такое большое политическое значение, вызвал бы наш политрук кроты или на комсомольском собрании продраили, и никогда бы я больше не болтал, учел бы горькую науку». А теперь, наверное, будут судить. А сколько же мне дадут за такие разговорчики? Да, жизнь сломана. Не стал я командиром Красной Армии. А что сейчас дома происходит? Мама и папа, наверное, уже знают об аресте. Что они думают? Теряются в догадках. Что я натворил? Как же выпутаться из этой истории? Следователь советует ослабить свою вину ссылкой на кого-то, кто натолкнул на критические суждения. Но, во-первых, Федоров на такие мысли меня не побуждал. Очень умный, образованный журналист помогал мне разобраться в технике писания стихов. Все разговоры с ним шли только о литературе. На очередном допросе, Несмотря на настойчивость Иосифова, Ромашкин отклонил его предположение и даже предложение сделать редактора причастным к антисоветским разговорам. Тогда следователь поразил Ромашкина еще более нелепым вопросом. — А может быть, генерал Иванов тебя склонял на свою сторону в таких рассуждениях? Ты у него бывал, он с тобой беседовал каждый раз не меньше часа. Что он говорил о недостатках в нашей армии? Кого-то осуждал, наверное, кто-то ему не нравился. Ромашкин с облегчением отвечал на это совсем фантастическое предположение. Ну что бы будет генерал со мной о политике разговаривать. С какой стати? Тем более что-то критическое высказывать. Вы же знаете, он в боях за советскую власть воевал, два боевых ордена получил, да сам любого за какие-нибудь разговорчики против советской власти возьмет за шкирку. Иосифов настаивал. — Для маскировки враг может вести правильные разговоры и совершать хорошие поступки для маскировки. Ты все же припомни все детали ваших бесед. «Может быть, ты сразу и не обратил внимания, а он на что-то намекал, тебя прощупывал. Я не случайно об этом говорю. У нас есть данные, что у генерала Иванова нездоровый душок проявляется. Иди, вспоминай все тщательно, до самых тонких тонкостей. И опять шли дни». Вспоминал Ромашкин то, чего не было, мучился и страдал из-за гадкой неопределенности, из-за липкой паутины, которой обволакивал его следователь. Василий уже понимал, из этой истории ему не выпутаться. Он был готов понести наказание, но только за себя. От желания следователя сколотить группу он ускользал, не давал нужных Иосифову улик — Ромашкин поражался. Оказывается, надо совсем немного, чтобы погубить человека. Вот сказал бы одну неосторожную фразу или, ну, по совету следователя, решил бы отодвинуть себя на второй план, спрятаться за редактора или начальника училища. Одна фраза — и они погибли бы. Даже не верилось. Такие крупные личности, редактор окружен, ну, газеты генерал герой гражданской войны и какой то нквдшный политрук иосифов ни за что может сломать их судьбу ради того чтобы самому выдвинуться показать свое служебное рвение прибавить себе авторитета а может быть заслужить награду за разоблачение крупной антисоветской организации а иосифов Между тем начинал нервничать. Время шло, а дело с созданием группы не продвигалось. Начальство уже не раз упрекало его в медлительности. Пора, пора кончать с этим курсантом. Нечего с ним миндальничать. Насиделся, наверное, в одиночке. А будет упорствовать. Ну, вы сами знаете, что делать. Ну, что же, Ромашкин... Будем, как говорится, подбивать бабки. Иосифов положил на край стола бумаги. Читай и подписывай последний протокол, и будешь ждать заседания трибунала. Я надеюсь, дадут тебе немного, лет пять, учтут откровенные признания и желание помочь следствию. Ну, иди сюда, бери свой стул, садись, читай. Ромашкин читал ровные, четко написанные строки. У Иосифова был хороший почерк, написан ясно, понятно, никаких завитушек. Но смысл написанного просто ошарашил Василия. Он не верил своим глазам. Протокол фиксировал не только то, что брал на себя Ромашкин но и выводы следователя, высказанные в предварительных беседах о том, что он умышленно проводил антисоветскую агитацию с целью разложения командного состава армии. Дальше было записано, что Ромашкин не подтвердил на допросах, будто генерал Иванов и полковой комиссар Федоров пробуждали в нем антисоветские настроения. Ромашкин, с изумлением вопросительно посмотрел на Иосифова. Тот понял его. — Подписывай, тебе же легче будет. Меньший срок получишь. Но Ромашкин понимал. Это только начало еще больших мучений. Федорова и Иванова арестуют, начнутся очные ставки... Какими глазами он посмотрит на этих уважаемых людей, даже если не подтвердит вот этих ложных показаний? Отодвинув бумаги, Ромашкин твердо сказал, — Я этого не говорил и подписывать не буду. Иосифов вскочил, глаза его стали свирепыми, он закричал, — Ох ты, курва антисоветская! Я тебе хотел помочь, а ты упираешься, подписывай! — Не буду, — буркнул Василий. И тут же Иосифов с размаху ударил его по лицу. Ромашкин не успел сообразить, что произошло. Боксерская реакция сработала мгновенно. На удар он тут же ответил хуком в челюсть. исследователь упал, опрокинув свой стул. Иосифов лежал неподвижно. Точным ударом Ромашкин его нокаутировал. И что же я натворил?» — растерянно думал Василий. «Теперь мне еще попытку побега припишут». Чтобы этого не произошло, сначала хотел позвонить по телефону, вызвать конвоира, но не знал номера телефона. Понимая, что в каждом военном учреждении должен быть дежурный, Ромашкин открыл дверь в коридор и стал громко звать «Дежурный! Дежурный!» Сначала появились работники из соседних комнат. — В чем дело? И тут же действительно по коридору прибежал дежурный с красной повязкой на рукаве. — Со следователем что-то ему плохо, — сказал Ромашкин, показывая на ноги Иосифова, торчавший из-за стола. Про себя решил. Не буду говорить о том, что случилось. Он погорячился, а я машинально ответил. — Уладим сами этот инцидент. — ромашкина отвели в бокс их было несколько в этом здании ряд железных дверей за которыми бетонный мешок метр на метр здесь арестованных содержали если случался перерыв в допросе или по каким то другим надобностям пришли за ромашкиным минут через тридцать его отвели в комнату иосифова он стоял за своим столом бледный с хищным выражением лица На принесенных в комнату дополнительных стульях сидели еще трое. Двое в форме, третий в гражданском. Василий понял, что затевается. Решил, если будут бить, отвечу. Этих троих без особых хлопот уложу. Иосифов показал на бумаге. — Будешь подписывать? — Нет, — твердо ответил Ромашкин и поскольку терять уже было нечего, добавил «Ты это сочинил, ты и подписывай». «Ах ты, ублюдок! Читай, там кое-что поправил». Когда Ромашкин склонился над протоколом, его ударили чем-то тяжелым по затылку, НКВДшники правильно предположили, и мы втроем не справиться с чемпионом округа, Ромашкин упал». И его принялись месить сапогами, пинали, били каблуками в грудь. Иногда от очень резкого удара по почкам у Василия лиловыми проблесками мелькала перед глазами комната и суетящиеся вокруг него следователи. Потом он ничего не помнил. Очнулся от холода в тюремной бане. Холодные струи текли на него сверху, он лежал в одежде, которая пропиталась водой, Бил мелкий озноб, Василий попытался отстраниться от холодных струй, но резкая боль во всем теле опять затуманила сознание. Придя в себя, он еще раз попробовал избавиться от льющейся сверху ледяной воды, перевернулся со спины на живот, потом с живота на спину, отдышался переселивая боль, увидел снег за выбитым стеклом небольшого окна под потолком, замерзну. Неужели так просто умру? Ах, сволочь, как легко и безнаказанно убиваю человек. Спишут, как попытку к побегу или сердечный приступ. Даже Ривера... После тяжелого боя со зверем денни не был таким мешком с костями, как я. Наверное, никого еще так на ринге не разделывали. Ромашкин осмотрелся, увидел батарею парового отопления, пыльная, с облупившейся краской, она была неподалеку. — Отопление в тюрьме общее? — Наверное, она теплая, — подумал Василий, и, превозмогая боль, пополз к батарее, — Она действительно была теплой. Василий прижался к ней сначала спиной, потом животом. Таким образом стал отогреваться. Лязгнул запор, и в баню вошли двое охранников. Один из них, увидев Василия прижавшимся к батарее, воскликнул. — Смотри, что придумал, гад! Подошел, спросил. — Ну, сам пойдешь или помочь? — Сам ответил Ромашкин, и попытался подняться, но резкая боль словно током ударила изнутри, и он потерял сознание. Приходя в себя, ощутил, что его волокут за ноги вниз в подземелье, и он стукается затылком о ступени лестницы. Он узнал дверь своей одиночки. — Вот я и дома, слава богу, хоть отлежусь. Через раскрытую дверь охранники швырнули его на бетонной полкамеры. Даже койку не опустили. Ромашкин прикидывал, сможет ли сделать это сам. С большим трудом, порой теряя сознание от боли, он отстегнул полку. Но как только Василий лег и вздохнул с облегчением, раскрылось окошечко в двери, коридорный сказал «Встать!» «Днем койка должна быть убрана!» — Я не могу двигаться, — ответил Василий. — Поможем, — сказал охранник, открыл дверь, сбросил Василия на пол и пристегнул полку к стене. Вечером полка откинулась от стены, отшвырнув Василия к параше. Он отдышался и все же заполз на свое строптивое ложе. На очередной встрече Иосифов коротко сказал... Или подпишешь, или сдохнешь. Ромашкин ответил так же коротко и решительно. — О том, что я говорил, подпишу. На Федорова и генерала клеветать не буду. Сдохну, но не подпишу. Большие неприятности имел Иосифов из-за Ромашкина. Не за то, что избивал его, это было здесь обычным делом. Не справился с пацаном, не сломал его. Не выбил показания, так необходимые для создания громкого дела. Василий после еще нескольких допросов с пристрастием так и не подписал поклепы на других. Больше полугода провозился следователь со строптивым курсантом. Заговор создать не удалось». После завершения следствия Ромашкина перевели в общую камеру, она находилась в этой же тюрьме, здесь ждали суда шестеро арестованных. Камера небольшая, вдоль стены в общие нары, на них лежат ветхие серые матрасы, обитатели камеры сидели на нарах, опустив ноги в проход, все они были небритые, худые, бледные, по возрасту старше Ромашкина, по одежде гражданские. Ромашкина указали на свободный тюфяк. — Располагайся. — Рассказывай, кто ты, за что сюда угодил. Василий коротко поведал свою недолгую жизнь и в чем его обвиняют. Сначала все сокамерники показались одинаковыми. Потом он стал их различать по цвету щетины. У одного жесткая Седая торчит, как патефонные иголки, у другого — рыжая, густая, третий — тоже пожилой, борода с белым алюминиевым отливом. Утомленный разговорами с новыми знакомыми и довольно долгим рассказом о себе, лег на нары. В общей камере не запрещалось спать днем. То ли он спал недолго, то ли еще не успел глубоко погрузиться в сон, в общем, — был в состоянии мягкого теплого погружения когда вдруг услыхал негромкий разговор о себе сон отлетел василий не открывая глаз прислушался жалко парни совсем молоденький и, видно толковый да и собой хорош говорил пожилой в серебряной щетине. ему вторил рыжий да вышка ему светит неотуратиимо но может быть найдут что-нибудь смягчающее. Кто? Трибунал найдет? От нас сколько на гражданский суд ушло из этой камеры, и половина получила вышку. за Затреп. Разговорчики пропаганду вел. А этот где пропаганду вел? В армии. Разлагал вооруженные силы. Нет, вышка ему точно светит. Собеседник, которому явно было жаль Василия, искал смягчающие обстоятельства. Молодой, по сути дела рядовой, болтал в узком кругу друзей. Но, помолчав, и сам неожиданно пришел к выводу «Э, — ты прав, расстреляют. Трибунал даже в мирное время не пощадит, к стенке поставит, тем более за разложение армии василий слушал этот разговор сначала спокойно будто говорили не о нем но когда соседи замолкли и смысл их слов дошел наконец до сознания стало не по себе сначала жарко потом холод сдавил сердце стало трудно дышать василью нечем было даже мысленно возразить тому что он услышал нет все правильно и объективно оценили соседи и беспощадность трибунала и особую его строгость, и, главное, тяжесть преступления, разложения армии. Да, расстрел неотвратим. Как неожиданно все перевернулось. Недавно примерял командирскую форму, которую шили выпускникам училища, любовался на себя в зеркало, мечтал о работе в войсках, о радости, которую принесет родителям, и вдруг все рухнуло. Оказалось, от счастья до расстрела один шаг. Как перенесут и вынесут такую весть мама и папа? Ну, отец, мужчина, перестрадает, а мать едва ли. Василий почувствовал, как слезы потекли по щекам. Он натянул одеяло на голову, чтобы никто не видел, что он плачет. За время пребывания в тюрьме Василий плакал первый раз. Даже когда избивали, не расслаблялся. А вот теперь перед расстрелом не выдержал. Жалко было не себя, а маму. Заседание военного трибунала Среднеазиатского военного округа Проходило в большом пустом зале. Трое судей сидели за массивным столом Их лица показались Василию такими же каменными, как бюст Сталина, который возвышался за их спинами. В пустом зале слова обвинителей и судей, рикошетели от высоких стен и били по Ромашкину, как жесткие хлысты. Он стоял одинокий в этой величественной государственной судебной махине и, в последнем слове, понимая свою полную обреченность, кратко сказал — Я признаю, говорил то, в чем меня обвиняют, но делал это неумышленно, просто так, как в обычном разговоре. Василий даже не просил снисхождения или учесть какие-то смягчающие его вину обстоятельства, махнул безнадежно рукой и сел на скамью. После недолгого совещания в соседней комнате судья все так же строго и холодно отчеканил слова, которые отскакивали от стен пустого зала. Перечислив еще раз всю вину и указав наказание, положенное по статье 58.10 за эти деяния, судья произнес роковые слова. Высшая мера. Расстрел. Ромашкин отнесся к приговору спокойно, потому что заранее был готов к этому и понимал, что иного быть не могло, но судья, сделав паузу, продолжил, но учитывая. Дальше он перечислял, что именно учитывалось, но Ромашкин не понимал его слов, не улавливал их смысла, в голове все закружилось, заметалось и в этом вихре выплескивалось только одно — жив, оставили жить. Расстрел заменили на десять лет, но это уже прозвучало как благо. После суда Ромашкина отправили в городскую тюрьму, затем последовала пересылочная тюрьма. Здесь тысячи осужденных были заперты в длинных, как скотные хлева, бараках, и ожидали формирования эшелонов. Эшелон, в который попал Ромашкин, был составлен из многих красных товарных вагонов с нарами и зарешеченными оконцами. Две недели тащился эшелон по неведомым для Василия просторам. Мелькали названия станций и городов, о которых он никогда не слышал. Грохотали тяжелые эшелоны с танками, пушками. Все на запад, а Ромашкина везли на восток. Через Сибирь. Кормили в пути пайка хлеба 400 граммов, как неработающим, и два ведра на вагон пареной брюквы или кормовой белой свеклы. Воды тоже в обрез, не потому что ее не хватало, а охранники ленились таскать много ведер. На разъездах били по стенам вагонов огромными деревянными молотками-колотушками, проверяли, не подпилены ли доски изнутри, не готовятся ли к побегу. Эшелон разгрузили на глухой конечной станции, где, как пели зэки, рельсы кончились и шпалов нет. Собственно, и станции не было, раздвоенные пути упирались в насыпные бугры. И всё. Дальше конец цивилизации. Дальше тайга. Сибирь встретила холодом, глубоким снегом, дремучей, угрюмой тайгой. От этой удручающей картины Василий, спрыгнув из вагона, замерз не сразу всем телом, а сначала почувствовал, как сжалось и похолодело в нем сердце. В зоне за колючей проволокой, занесённые сверху и снизу снегом, стояли рядами приземистые бараки. Только ряды окошек выглядывали из сугробов, будто рассматривали вновь прибывших. После первой ночи в не очень тёплом бараке на голых нарах разбудили звонкие на морозе удары железкой по обрубку рельса. Это означало подъём. Быстро все куда-то побежали, и Ромашкин за ними, в общем людском потоке, оказалось, спешили занять очередь к окошкам, где выдается баланда. Здесь же бригадиры раздавали пайки хлеба. Пока подойдет очередь до черпака баланды, многие успевали умять пайку. После завтрака построение бригад около вахты для выхода на работу, а там лесоповал что значит валить лес на градусном морозе с рассвета до темна месяцами, годами, описать невозможно. Скажем коротко, для многих это кончается печально. Мороз, голод, непосильная работа превращают человека в то существо, которое очень точно называют сами зэки — доходяга.